Еще один поворот, и впереди показалась идеально ровная поляна. В самом центре находился роскошный двухэтажный особняк. Серебристо-пологая крыша, большие окна, крытая терраса со столиками и плетенными креслами, белоснежная мраморная лестница. Сразу видно, что здание построено давно. Современные дома подобным изыском не отличаются. Справа на лужайке стоят какие-то люди. Они внимательно наблюдают за приближающейся машиной. Лимузин резко затормозил и остановился у парадного входа. Теперь Храбров разглядел Аланцев. Найджел и Велла Кроул шли не спеша, Олис ускоренным шагом, а Вацлав бежал впереди всех. Олис выскочил из электромобиля навстречу сыну. «Папа!» — громко закричал мальчик, бросаясь на шею Русича. «Ты вырос, стал настоящим мужчиной!» — сказал Храбров, обнимая Вацлава. «Тебя давно не было!» — с укором в голосе вымолвил ребенок. «Я очень соскучился!» «Я тоже!» — честно признался Олесь. «К сожалению, работа не позволяет нам быть вместе. Тогда брось ее!» — с детской непосредственностью предложил мальчуган. «С удовольствием бы, да нельзя!» — произнес землянин. «Почему?» — спросил Вацлав. «Это непросто объяснить!» Чуть растерянно проговорил Олесь. От сурового допроса Русича спасла жена. Храбров обнял Олес и крепко поцеловал. Сын нетерпеливо подпрыгивал, сидя на правой руке отца. «Давно прилетели», — поинтересовался Олесь у Аланки. «Сегодня утром», — ответила женщина. «Служба контрразведки прислала за мной гравитационный катер. Начальника отдела исследований отправили в краткосрочный отпуск». И если честно, то мне это не нравится. Я прекрасно знаю, какие будут последствия. — Ни слова о делах, — поспешно вымолвил землянин. — И не надейся, — возразила жена, — нам надо многое обсудить. Я не для того выходила замуж, чтобы прозябать на космических станциях и видеть любимого мужчину раз в месяц. — Успокойся, — улыбнулся Русич, целуя Олис в щеку. Между тем к машине подошли Вэлла и Найджел. Женщина выглядела великолепно для своих лет. Гладкая кожа, длинные, собранные в пучок на затылке темные волосы, легкий, едва заметный макияж, в красивых серых глазах сверкает доброта и природная жизнерадостность. Аланка спокойно перенесла революцию и свержение великого координатора. Политика ее абсолютно не интересовала. В какой-то степени Велла была даже рада отставке мужа. Теперь они проводили вместе гораздо больше времени. Будучи главным технологом страны, Найджел часто уезжал в командировки и подолгу занимался новыми научными проектами. Государственная служба при могущественном правителе считалась главным приоритетом посвященных. Семья всегда отходила на второй план. Долгие скучные вечера женщина коротала у экрана голографа. Дочь хоть как-то скрашивала одиночество. Но дети растут так быстро. Олис чересчур рано выпорхнула из-под крыла матери. Вся в отца, характер порывистый, резкий, упрямый. Неудивительно, что усмирить ее сумел только варвар-землянин. Признаться честно, Велла ничего другого от дочери и не ожидала. Поступок вполне в духе Олис. Авантюрный, труднообъяснимый и... Единственно правильный... Коробров симпатичный, умный, смелый мужчина. Его недостаток происхождения, к бывшим наемникам в обществе до сих пор несколько предвзятое и снисходительно высокомерное отношение. Впрочем, Кроулов это ничуть не волновало, у них появился внук. Вот оно, настоящее счастье. Вэлла души не чаяла в Вацлаве. Муж порой даже ругал ее за излишнюю опеку мальчика. Но Аланка ничего не могла с собой поделать. Бабушки любят внуков гораздо сильнее, чем собственных детей. Найджел за последние годы сильно изменился. Человек, привыкший быть в гуще событий, активно участвовать в жизни страны, вдруг оказался на обочине истории. Такой удар выдерживают немногие. Давала себе знать и возраст. В волосах обильно блестела седина, на лице глубокие морщины под глазами небольшие мешки. Однако Аланец не сломался, он нашел чем заняться. Бывший посвященный первой степени, начал писать мемуары о годах, проведенных на вершине власти. Издательство устроили настоящую драку за будущую книгу. Людей, лично видевших великого координатора, уцелело немного. Одни погибли во время революции, вторые покончили с собой, третьи не желали ворошить прошлое. Откровения главного технолога вызывали в обществе неподдельный интерес. Не меньше, чем жена, Найджел был рад, что Вацлав живет с ними. У деда появилась реальная возможность заняться образованием внука. К частым отъездам дочери и Олиса, Аланец относился с пониманием. Государственная служба требует жертв, и Олис, и зять занимали высокое положение в иерархической структуре союза. И это льстило Кроул, кто из аланцев и тосконцев удостоился чести побывать на заседании совета. Единицы. А доклады Храброва высший орган власти заслушивает регулярно. Именно землянин возглавлял эскадру, одержавшую великолепную победу над горгами. Если раньше Найджел сомневался в правильности выбора дочери, то теперь он целиком и полностью его одобрял. Олис не подвела отца. У нее отличный муж и очаровательный смышленый ребенок. «Добрый вечер, господин Кроул», — сказал Русич, обмениваясь с рукопожатием. «Сегодня удивительный день», — грустно улыбнулась Вэлла. «Вся семья в сборе». «Да, такое бывает нечасто», — поддержал жену Найджел. «В стране слишком сложная ситуация», — оправдываясь, произнес Олис. «Вы, наверное, слышали о гибели двух членов Совета». «Во виде введено чрезвычайное положение». «Никакой политики», — молниеносно вмешалась госпожа Кроул. «Я запрещаю эту тему». «Вот так всегда», — рассмеялся Аланец. «Только нашел собеседника и сразу репрессии. Женщины — наша отрада, но и наше наказание». «Бог зло» — пошутил над мужчинами. А я-то стоял чуть в стороне. В семейные споры самурай предпочитал не ввязываться, Тина с некоторой завистью смотрел на друга. Ему за прошедшие 16 лет с момента воскрешения так и не удалось создать семью. А может, он и не стремился к этому. Сердце до сих пор кровоточило рана от утраченной на земле любви. Верность – самое главное качество японца. К Храброву Аято относился как старший брат к младшему, с уважением и покровительством. Если Русичу угрожала опасность – Самурай был готов разорвать любого. В какой-то степени Тина пожертвовал собственной жизнью ради счастья товарища. Он искренне радовался браку Олися и Олис. Семья Храброва стала родной и для японца. А я-то очень долго работал с Найджелом, а потому превосходно знал и главного технолога Алана и его жену. Улучив момент, самурай проговорил. «Мне пора прощаться». Позвольте отвлечь Олиса на пару минут. А как же ужин? Разочарованно вымолвила Вэлла. Тина, оставайтесь. Сожалею. Тяжело вздохнул японец. Дела ждать не будут. Ситуация в столице действительно напряженная. Храбров и Аята отошли к лимузину. Понизив голос, самурай произнес. В твоем распоряжении дней пять. Как только перегруппировка судов закончится, сюда прилетит гравитационный катер. «Он доставит тебя на флагманский корабль». «А здесь безопасно?» — уточнил Русич. «Для посвященных уничтожить руководителя экспедиции — огромный успех. Место слишком открытое и доступное. Рисковать семьей я не хочу». «Не беспокойся», — усмехнулся Тина. «Кроме вас, в радиусе 15 километров нет ни души. Новейшая система спутникового слежения. На дороге установлены специальные блокираторы». Любой незаконно вторгшийся электромобиль сразу выводится из строя. Пять групп перехвата находятся в постоянной готовности. Террористам не прорваться. В общем, мы под колпаком службы контрразведки. Подвел итог колись Таковы правила, пожал плечами японец. Береги себя. В самое пекло не лезь. Обнаружишь планету насекомых и сразу возвращайся. Не геройствуй напрасно. Как получится. Уклончиво ответил Хоробров. Мужчины на прощание крепко обнялись. Хлопнув товарища по плечу, а я-то помахал Кроулом и Оли с рукой. В глазах самурая предательски блеснула слеза. «Желаю хорошо отдохнуть!» Выкрикнул Тина и поспешно сел в машину. Лимузин резко сорвался с места. Вскоре электромобиль скрылся за густой листвой деревьев. Русич двинулся к жене. Вацлав расположился между Вэллой и Найджелом. Ты голоден? спросила Олис. Если честно, то перекусить бы не отказался, вымолвил Олис. Мы с мамой накроем стол, а вы пока с отцом погуляйте, сказала Аланка. Он соскучился по мужскому обществу. С нами ему неинтересно. Пустая женская болтовня. Хоть дочь меня понимает, произнес Кроул. Закусив губу, Олис взяла сына за руку и направилась к особняку. «Я останусь с папой», — заупрямился мальчик, пытаясь вырвать ладонь. «Дай папе с дедушкой поговорить», — дрогнувшим голосом вымолвила женщина. На помощь дочери поспешила Велла. Бабушка присела на корточки, обняла внука и что-то шептала Вацлаву на ухо. Ребенок изредка кивал головой, то и дело поглядывая то на мать, то на отца. Убеждение аланки подействовало. Мальчик неторопливо поплелся вместе с женщинами к дому. Землянин долго смотрел жене вслед. Ее плечи слегка вздрагивали. Олис, наконец, дала волю эмоциям. Она прекрасно обо всем догадывалась. Значит, совет, наконец, согласился с доводами командующего Звездным флотом и разрешил проведение повторной разведывательной акции. Прервал гнетущее молчание Найджел. Храбров настороженно взглянул на Аланца. «Информация об экспедиции считалась секретной и разглашению в течение десяти суток не подлежала. Необходимые меры предосторожности». Удивление вызвало улыбку на устах Кроула. Олис, я старый государственный чиновник и умею по отрывочным фактам делать правильные, далеко идущие выводы. Меня этому учили и учили неплохо», — заметил мужчина. «Не поделитесь опытом», — без малейшего сарказма поинтересовался землянин. «С удовольствием», — спокойно сказал Найджел. «Начнем с совета. О том, что сегодня состоится заседание, объявляли в новостях несколько дней подряд. Но вот не задача Нигде не оглашались обсуждаемые вопросы. Вывод напрашивается сам собой. Речь идет о делах государственной важности. У Союза сейчас две главные проблемы». «Война с горгами и подпольные организации террористов. Твое появление дает ответы на все вопросы. Парадная форма, усталый вид, возбужденный блеск в глазах. Если бы совет проголосовал против экспедиции, об отпуске Олис речь бы не шла. И она тоже это понимает». «Вам бы в контрразведке работать», — усмехнулся Храбров. «Не хочу». Аланец отрицательно покачал головой. «Слишком много грязных методов им приходится применять. Вряд ли смерть сразу двух членов Совета случайность. Я давно не верю в странные стечения обстоятельств». Рано или поздно журналисты проведут параллель между произошедшей трагедией и голосованием в высшем органе власти. Прямых обвинений, конечно, не будет, но слухи по стране поползут. «Кое-кто считает, что Совет устарел», — осторожно произнес Русич. «Не исключено», — согласился Кроул. «В условиях войны он проявляет опасную нерешительность. Однако вторую межусобную бойню Союз не переживет. Политические интриги — сложная и рискованная игра. Довольно часто победитель в ней оказывается ни с чем. Успех краткосрочен и иллюзорен. Завистники обязательно попытаются сбросить тебя с вершины». «А если за твоей спиной армия и флот?» спросил Олис. «Тогда речь идет о диктатуре», вымолвил Найджел. «Но и она не вечна». Намек Алланца был понятен. Больше двух веков великий координатор контролировал планету. Сила и власть тирана не знали границ. Многие граждане почитали правителя как бога. А кто еще в состоянии прожить 200 лет? Но тосконская разведка при поддержке непосвященных сумела развеять древний миф. Революция уничтожила и систему, выстроенную диктатором, и его самого. Землянин решил перевести разговор в другое русло. Эта тема чересчур щепетильно и ни к чему хорошему не приведет. Я рассуждал гипотетически, с равнодушным видом заметил Храбров. «Само собой», — улыбнулся Кроул, — «куда теперь направляются тяжелые крейсера?» «Скрывать информацию не имело смысла». Найджел все равно не покинет охраняемую зону в ближайшие 10 дней. Да и главное, Аланцу уже известно. Изображать из себя важную, ответственную фигуру Русич не собирался. «Мы снова летим к китару. Будем налаживать дружеские, добрососедские отношения с иданцами. Совет готов пойти на определенные уступки волкаалцам», — ответил землянин. «Понятно», — задумчиво сказал Кроул и гражданскую делегацию, конечно, возглавит Маклин. «У вас что, собственная агентурная сеть в доме правительства?» — изумленно воскликнул Храбров. «Олесь, Олесь!» — спокойно произнес Найджел. «Твои интонации говорят гораздо больше, чем слова. Я сразу почувствовал нотки сарказма. Сделать соответствующие выводы труда не составило. Все, сдаюсь!» Русич поднял руки вверх. «Еще полчаса, и меня можно арестовывать за разглашение тайн государственной важности. Пора идти ужинать». Мужчины ускорили шаг. Хоробров снял китель и расстегнул ворот рубашки. Не привык он ходить в парадном мундире. Повседневная форма гораздо проще и свободнее. Но что делать? Начальник оперативного отдела обязан неукоснительно соблюдать правила этикета. Улис и Вэла их уже ждали. На столе стояла ваза с разнообразными фруктами, изысканные закуски и две бутылки красного вина. Сразу было видно, что особняк обеспечивается по высшему разряду. Роботы послушно замерли возле стены. Они обслужат гостей по первому приказу. Жена давно успокоилась, и лишь краснота в уголках глаз указывала на переживание Аланки. Ужин прошел оживленно и весело. Говорили о последних фильмах, книгах, выставках. Найджел рассказал несколько свежих анекдотов. О ситуации в стране, политике и войне с насекомыми никто не заикался. Вацлав не упустил случая забраться к отцу на колени. Мальчик остро нуждался в родительском внимании. Увы, ни Олис, ни Олис не могли вернуться во Фланкию. Работа целиком и полностью занимала их время». Да и ребенку не место на режимных космических базах. Несмотря на отчаянный протест Вацлова, Вэлла увела внука в спальню. Ему пора ложиться спать. День выдался чересчур насыщенный на события. Мальчик никак не хотел расставаться с родителями. Храброву пришлось пообещать сыну, что завтра они отправятся на рыбалку. В километре от особняка находилось небольшое красивое озеро. Со слезами на глазах ребенок последовал за бабушкой. Найджел деликатно сослался на усталость и тоже покинул гостиную, оставив дочь наедине с мужем. Олис встала из-за стола и не спеша направилась к выходу. Подойдя к жене, Русич обнял ее за плечи. Роботы тотчас приступили к наведению порядка. Металлические манипуляторы аккуратно убирали грязную посуду в специальные блоки откуда она отправлялась в мойку. Маленькие, почти круглые аппараты тихо жужжа чистили мраморное покрытие пола. «Какой прекрасный вечер!» С нескрываемой грустью в голосе проговорила Аланка. Сириус почти полностью скрылся за горизонтом. Из-за верхушек деревьев был виден только оранжево-красный край огненного светящегося шара. Небо приобрело густой сине-зеленый оттенок, На востоке вспыхнули первые россыпи звезд. К одной из них землянину предстоит лететь в ближайшее время. Корабли преодолеют чудовищное по меркам человека расстояние. Цивилизация достигла небывалых вершин, перешагнула световой барьер, начала осваивать новые миры. Люди могут гордиться собой. Почему же тогда так щемит сердце? Наверное, потому что разлука всегда остается разлукой. И неважно. Уплывает любимый на корабле, уезжает на электромобиле или исчезает в бездонной пустоте космоса на современном звездном крейсере. Душу охватывает тревога и печаль. А вдруг он уже никогда не вернется? Отделаться от этой мысли невозможно. Страх гораздо сильнее рассудка. Олесь склонился к жене и поцеловал ее в щеку. «Все будет хорошо», — едва слышно прошептал Русич. Эмоции опять захлестнули Олис. По щекам покатились крупные слезы. «Почему именно ты?» — спросила женщина, прижимаясь к мужу. «Сначала экспедиция к Оридану, затем Чинкок, сражение с горгами на внешней орбите, захват реакторных установок на Маоре, путешествие к Китару и вот очередная рискованная миссия. Куда теперь? И не смей меня успокаивать!» Аланка произнесла последние слова с явным надрывом. Еще чуть-чуть и олис разрыдается. «Годы-годы. Они безжалостны и неотвратимы. Где та своевольная, надменная, высокородная гордячка? В двадцать лет девушка была куда сдержаннее, холоднее и спокойнее. Эгоизм и прагматичность легко побеждали привязанность и сентиментальность. Прошлого не вернешь. Да, наверное, этого и не нужно делать». Сейчас рядом с Храбровым стояла умная, красивая женщина, заботливая мать, талантливый ученый. Чувство, которое землянин испытывал Колис намного выше и сильнее банального юношеского влечения. Возраст дает нам мудрость осознать первозданную чистоту истинной любви. «Мы снова летим на Эдан», — тяжело вздохнув, ответил Олесь. «Возобновляем с жителями Волкаала переговорный процесс», — Твои опасения абсолютно беспочвенны. Я слишком хорошо тебя знаю, иронично улыбнулась Аланка. Если неприятностей не будет, ты их придумаешь. Ни одного похода без драки. У меня порой складывается впечатление, что вы стали наемниками не случайно. Это какой-то злой рок, Судьба, жизнь землян, сплошная череда сражений, стычек, поединков. Высокое положение в обществе ситуацию не изменило. «Может, тебе просто скучно со мной?» Храбров слегка отстранился от жены и посмотрел ей в глаза. «Не болтай чепуху», — раздраженно сказал Русич. «Хочешь обидеть меня и поругаться? Вряд ли взаимные обиды и упреки доставят кому-нибудь удовольствие». «Прости», — Олис уткнулась лицом в грудь мужа. «Я очень расстроена. Мы так давно не виделись, а впереди опять длительная разлука». Как любой женщине мне хочется тихого семейного счастья. На нашу долю испытаний выпало более чем достаточно. Не пора ли остановиться? Нам не хватает времени даже на воспитание собственного ребенка. Абсурд, глупость. Что может быть дороже детей? После сеанса связи с Фланки я готова разбить голограф. «И ты бросишь свою научную работу? Прекратишь исследования?» «Хоть завтра». Мгновенно отреагировала Аланка. «На станции трудятся хорошие специалисты». «А как же средства к существованию?» Лукаво уточнил землянин. «Столичный университет давно предлагает мне место на кафедре психологии», вымолвила Олис. «Ты откроешь школу рукопашного боя. Уверена, желающих получить столь нужные навыки найдется немало, а это неплохие деньги». «Коварство женщин не знает границ». — рассмеялся Храбров. — Оказывается, вся моя дальнейшая жизнь после отставки давно расписана. Теперь понятно, почему Аята не женится. Я еще не успел толком подумать, а решение уже принято. — Не язви, пожалуйста, — произнесла Аланка. — Я говорю серьезно. За последние годы мы провели вместе от силы несколько месяцев. Любому терпению есть предел. «Вацлав растет, и ему нужна нормальная, полноценная семья. Для тебя карьера важнее сына?» «Конечно нет», — ответил Русич. «Но ситуация не так проста, как кажется на первый взгляд. Война с горгами неизбежна. Человечество либо победит, либо погибнет. К сожалению, общество пока не понимает, что цивилизация стоит на краю пропасти». Настоящий мужчина должен с оружием в руках защищать жену, ребенка, друзей. А если он спрятался за чужими спинами, то грош ему цена. Обещаю, после победы над насекомыми я уйду с военной службы. Поселимся где-нибудь на лазурном побережье, будем сидеть на теплом песке и любоваться закатом». «Господи!» — восторженно воскликнула Олис. «Мой муж наконец научился красиво говорить». «Я умею и кое-что еще», — понизив голос, сказал Олесь. «В самом деле?» — томно спросила Аланка. Их поцелуй длился необычайно долго. Страсть охватила мужчину и женщину. Через тонкую ткань блузки землянин отчетливо ощущал горячую грудь Олис. Пальцы жены слегка вздрагивали от возбуждения. Они слишком долго не были близки». Крепко держась за руки, храброво отправились в спальню. Их ждала чудесная ночь.